Глава 83. Лучший роддом. В поисках лучшего места для родов мы перебираем множество вариантов, но сводится все к одному — к выбору роддома. Несмотря на то, что роды простое, в сущности природное действие, которое в идеале вообще должно происходить без вмешательства общества и медицины, заходим в интернет и читаем. В таком-то роддоме доктор сотворил такой-то ужас. всеком-то режут всех без разбора. В эдеком вроде ничего, но с пугающей регулярностью появляются дети-инвалиды и так далее и тому подобное. Таким образом, женщина, волей-неволей сталкиваясь с информационным давлением социума, оказывается на распутье, по большому счету не понимая, зачем в принципе что-то нужно выбирать, если ее тело само способно родить ребенка, Она предпочитает главное безопасность. А дальше ныряет в агрессивный океан медиа и видит, что безопасности-то и нет, возвращаясь к простой природной сути родов. Это то, что женщина может сделать только сама. К сожалению, в роды норовит вмешаться лишняя медицина и превратить их в управляемый процесс, который из-за внешнего навязанного воздействия как раз и приводит к искажению. Женщина ищет лучший роддом, не понимая, что он в ней самой. Самое правильное место, где она может родить, ее внутренний космос. И если она поняла, что и как делать, совсем не важно, что происходит снаружи. Мы все переживали состояние, когда внешний мир становится лишь декорацией. Например, влюблённость. Человек пронизан позитивными чувствами. Внутри целое море счастья. Что бы ни происходило вокруг — буря, кризис, война, эпидемия. И наоборот, когда случается горе, потеря, разочарование, то вокруг может быть сколь угодно, спокойно, тепло и позитивно, но внутри — бесконечный мрак. Человек будто замыкается в коконе своей боли, не реагируя на окружающее. Мы способны отгородиться от мира, создав свой внутренний, закрыться, уйти в свое личное пространство, проживая там совершенно независимую, параллельную реальность. То же самое возможно и в родах. Именно это я называю роддомом внутри. Естественное акушерство, основанное на нормальном желании женщины родить природно, как и любые изначально здравые идеи, в реальности может обернуться и, к сожалению, так часто и происходит благими намерениями, ведущими по известному адресу. Индивидуальные акушерки, доулы, манитрисы, персональные контракты, великое множество разнообразных вариантов подготовки, возможность присутствия партнеров и близких народов. Все призвано помочь родить, оказать, всестороннюю поддержку, создать поле любви и приятия, дать понять женщине, ее не бросят. А происходит порой так, что беременная, воспитанная курсами, обставленная со всех сторон помощниками и аксессуарами, ждет, что роды пройдут хорошо именно по причине наличия этого антуража, и их качество будет обеспечено не ею самой, а свитой с внешними условиями. Одни из наиболее нелепых родов, что мне довелось видеть, случились, когда женщина привела с собой в роддом шестерых помощников. Очевидно, столь внушительная поддержка в виде доулы, подруги, мужа, психолога, остеопата и акушерки представлялась ей неким женским кругом силы. И вся эта компания после долгих часов схваток в безуспешных попытках сосредоточиться на главном сопроводила вымотанную до предела роженицу в операционную. Все надежды таких женщин на хорошие роды возлагаются на внешнее, на помощь. Муж будет любить, держать за руку, гладить, сочувствовать, делать массаж и так далее. Акушерка рассказывать, как дышать и тужиться, какую позу принять и тому подобное. В наушниках или колонках звучать мантры, медитативная музыка, аффирмации народы и прочие чудодейственные шаманские заклинания. Специальные масла и свечи генерировать рожальные ароматы и создавать атмосферу праздника. Ну и далее, в зависимости от кошелька и фантазии. Женщина, полагающаяся на вышеописанное, вывернута вовне. Она не внутри себя. где только и могут происходить по-настоящему естественные роды. С помощью всей этой шелухи она пытается убежать и закрыться, спасаясь от себя самой и от родов, не понимая, что от них нельзя спастись, нельзя убежать. Их можно и нужно принять, впустить в себя и прожить. Каждую схватку, каждую потугу, каждую секунду этого прекрасного мощного, фантастического по силе и ощущениям события в женской жизни. Частая ситуация в родах. Начинается схватка, и женщина трогательными глазами олененка Бэмби жалобно смотрит на мужа и на акушерку. «Опять схватка! Такая сильная!» И любящий муж, который пришел на роды изо всех сил помогать и поддерживать, сострадательно, чуть ли не со слезами, «Держись, ради нашего малыша, ты справишься, я люблю тебя, ты такая сильная, ты у меня молодец». И все это умилительно нежное действо повторяется на каждую схватку. Но при всей внешней правильности, нужности и милоте происходящего внутри самой женщины, как правило, ничего не происходит, ничего не раскрывается. Не раз просила таких помощников пойти погулять, подремать, выпить кофе и тому подобное, лишь бы удалить с поля. К слову, тот же Мишель Аден считает, что место мужа в родах на кухне за просмотром футбольного матча. Порой категорически согласна. Муж уходит, но теперь адресатом каждой схватки и всего с ней связанного становлюсь я. «Инна, как мощно! Наверное, у меня уже нет никаких сил». При этом не слабо так, порой до синяков сжимая во время схватки мою руку. Сидя рядом на табуретке, молчу, опустив голову к коленям. Я не зритель и не должна давать повода для игры в страдалец. Говорю как-то девочке, все роды не отрывающие глаз от пытающегося всячески спасти ее мужа. Побудь одна. Минут пятнадцать-двадцать мы с твоим чаем в буфете попьем. Смотрит обиженно. А кто меня жалеть будет? Я злая. Всего лишь несколько схваток. Ты сможешь. Останься наедине со своим телом. Когда-то я только начинала работать, свекровь сказала, наверное, у тебя очень холодное сердце, раз ты способна находиться рядом с женщиной. Вот как представлю, что рядом со мной кто-то мучается, сердце кровью обливается. Я бы такого не выдержала. Но я точно знаю две вещи. Первое. Роды незадуманным учением. Разве могла природа в качестве стимула наградить нас невероятными страданиями в самом важном деле размножения вида? Второе. Только поняв сама внутри, что и как делать со схваткой, женщина найдет свой собственный путь к легким родам. И ничьи сострадания, пусть даже самые искренние, не заменят этого внутреннего, самого главного откровения. Мне по-настоящему жаль девочек с действительными, реальными проблемами в родах, когда они идут трудно, нездорово, не физиологично. А в хороших природных родах нужно найти ключик только к тому, как пережить схватку. На курсах учу теории внутреннего одиночества, а в родах приходит практика. Порой отвечаю рожающей, когда она жалобно говорит «Не могу больше». Не моги. Это и будет спасающим и самым нужным для выживания, потому что ничего, в общем-то, мочь и не надо. Роды — дело матки, а не женщины-героя, женщины-борца, женщины-воина. Не ее рук с неженской силой вцепляющихся в изголовье кровати или в локоть акушерки. не ее сжатых челюстей и прочих частей тела, управляемых разумом, подвластных воле и бессмысленно расходующих силы. Лучший роддом не где-то снаружи, ни в каких-то внешних факторах, он внутри. И в определенном смысле необходимо оставить в нем рожающую одну наедине с собой. Да, может прозвучать на первый взгляд жестко, даже жестоко. Но это фактически единственный способ высвободить внутренний ресурс роженицы, вернуть на путь природы и таким образом помочь осуществить ее впечатляющий замысел — естественные натуральные роды.